Глава 16. Грани реальности. Когда Влад ворвался в комнату, в его взгляде пылала ярость. Она изливалась наружу настолько плотным потоком, что буквально пришпиливала к месту. Но девушка и так была привязана, и скользнув по ней лишь слегка, взгляд проследовал дальше и вонзился прямиком в Максима. Тот сразу вздулся, поник, попятился назад, неуклюже причев в карман нож, а двое прихлебателей замерли на диване морскими фигурами. "Я залепетал не до злодей. Она, я не, она сама", и тут, собрав остатки былой самонадеянности, закричал срывающимся голосом. "Она мне лицо изуродовала эта сучка. Мы хотели попугать, только попугать". Он перешёл на визг. "Ты же мой брат, ты" Под шумок его гоп-компания начала трусливо съезжать на пол, надеялись по-тихому ускользнуть, не прощаясь. «Я же предупреждал!» Ледяной тон гостя прервал блеяние. «Что будет, если ты ее снова тронешь?» Он подошел ближе. «Но она сама!» Продолжил скулить младший. Хлопок, и его голова резко откинулась назад, а тело, не удержавшись, завалилось в кресло. Готя шире распахнула глаза. Он ударил Максима. Ты перешёл черту. Голос Влада стал спокойным и твёрдым. Завтра улетишь из страны, будешь учиться, и твои расходы теперь станут скромнее. Схватив брата за майку, поставил на ноги, затем отволок в сторону, видимо, для более приватного общения. Девушка вздрогнула от прикосновения к руке. Этот мужик, сделавший укол, начал торопливо развязывать верёвки. "Я не буду давать показания", прошептала Катя. "Пусть и жжёт. Всё и так уже разрешилось". "Нило не понравится такое", так же тихо ответил он. "Уверена?" И она спешно закивала. "Глеб", позвал Влад и подтолкнул Макса к двери. «Забери и завтра сопроводи в самолет». Толчок был слабый, но тот притворно рухнул на колени. В комнату вошел внушительного вида Глеб и, взяв уже одной ногой эмигранта подмышки, возвратил в вертикальное положение. «Я сам!» Младший растер по лицу кровь в перемешку с соплями и понура побрел следом. Его дружкам вначале повезло больше. По стеночке они успели пробраться к выходу, но тут переменчивая фортуна повернулась задом. Они наткнулись на серьёзное препятствие в лице двух амбалов. А этих проучить их хорошенько, догнал приказ. Бывшие поддельники заскулили в два голоса, падая на карачки, завывая и умоляя отпустить, но их пинками погнали на улицу. Влад скользнул взглядом по использованному шприцу на столике, мужику у стула и замер на Кате. Что ты ей вколол? Ваш брат заставил меня, залапатал тот. Это просто лёгкий наркотик, через пару часов отпустит. Он всхлипнул и дальше понёс что-то ещё про жену, детей и свою нелёгкую долю, причём так правдоподобно и жалостливо, что Катя невольно начала проникаться. Его слова оживали в мимолётные картинки сна, она просыпалась, вздрагивала и вновь присыпала. Стул оплавился и превратился в нечто бесформенное и пушистое. Он плавно покачивался, как кораблик на море. Шёл он. Резкая команда на секунду привела её в чувство. А мужик будто только этого и ждал, мгновенно бросился к двери и исчез. Они с Владом остались вдвоём. в порядке. Прохладные пальцы легли на подбородок. Пол сменился стеной, а та перешла в потолок. Что-то заслонило обзор, сосредоточилась и провалилась в вомут глаз напротив. На их дне застыло беспокойство, окружённое вспышками недавней ярости. Потрясла головой, но лишь взболтнула сонную дрёму. Я нормально попыталась встать, но не удержалась на ватных ногах. Внезапно повело в сторону, мир качнулся навстречу, и руки подхватили, а его запах окутал со всех сторон, она носом уткнулась в грудь. То, что парень все-таки пришел и спас ее, казалось нереальным сном. Он был мягким, теплым и до боли родным. Вероятно, происходящее сейчас просто шутка Морфея. Катя обняла его за шею, погладила по щеке и поцеловала. Без языка, конечно, просто по щеке слюнями проехалось. Он вздрогнул, но сжал крепче. На тебя действует наркотик. Ага. Девушка улыбнулась своей наиглупейшей улыбкой. Ты. Затем кожи ощутила доновение ветра. Влад вынес на улицу, распахнул дверцу машины, и она отключилась. Проснулась резко, как от удара. Тьма вокруг убаюкивала и шептала «Спи дальше». Проморгалась и села. Она вновь оказалась на знакомом диване, только на этот раз ее заботливо укрыли пледом. Извлекла из сумочки телефон. Три часа ночи ровно. Никто не звонил и никаких сообщений. Напрягла память, и события вчерашнего вечера неясными образами затопили сознание. До появления Влада картинка худо-бедно была различима, а дальше сон напрочь размывал границы реальности. В попытках отделить одно от другого лишь растревожило головную боль. А еще мучила жажда и горечь во рту от проглоченных раньше таблеток. Нужно спускаться на кухню. Встала на пол босыми ногами. Очевидно, обувь так и осталась в машине похитителей. А вокруг довольно прохладно. Хорошо, хоть кофту вчера в институт брала. Порылась в сумке, нащупала и надела. Приоткрыла дверь. В гостиной кто-то играл на пианино. Но нет, нет, не хотелось напороться на Лину. Засомневалась и всё же осторожно прокралась к лестнице. Тихая, нежная мелодия лилась снизу и порхала по коридору, наполняя душу красотой и необъяснимой тревогой. В ней чувствовался на длом обречённость. Ласка. Девушка остановилась на ступеньках заворожённая. Глубокая печаль зарождалась в сердце. В полумраке разглядела знакомую фигуру. За пианино сидел Влад. Его пальцы умело порхали над инструментом. А потом музыка зазвучала громче, ярче. В ней прорезался внезапный порыв. Начала нарастать динамика. Полыхнула злостью. Последовали сильные и резкие удары по клавишам. Катя словно оказалась на корабле. Вокруг бушевал шторм, за бортом плескалась ярость и боль, волны били оборты его стремительно сносила на острые скалы. И тут она громко чихнула. Влад замер. «Хорошо играешь», — незаметно вытерла сопли рукавом кофты. «Ненавижу играть». Голос показался глухим и безжизненным. «Тогда зачем?» Мне было 7, когда погибли родители. Дынь. Он резко ударил по клавише. Близнецам Максу и Линии года ещё не исполнилось. Мягко нажал. Дынь. Дядя хотел, чтобы я играл перед гостями. Дынь-дынь. Только через 5 лет я смог убить его. Катя рассмеялась. Опять пытаешься напугать. быстро спустилась к подножью лестницы. Шутка нелепая, и мне совсем не страшно. Я вижу, понятно, что настоящие убийцы не станут трепаться о своём преступлении. Крышка пианино резко захлопнулась. Мы ведь знакомы, верно? Он встал и развернулся лицом. В темноте его глаза странно мерцали. А, растерялась девушка. В каком смысле знакома? Не могу точно вспомнить, но я тебя знаю. Ещё на дороге это понял. Хотел проверить в прошлый раз, но нам помешали. Но то, что ты сейчас здесь говорит о том, что у тебя есть тень. А в ней впротянула Катя и резко выдохнула. Чего? Где логика? Но почему я забыл именно тебя? Задумчиво продолжил Перень. И, кстати, сделал шаг к ней. Тогда у парка. Ещё шаг. Это ведь ты разрушила мою защиту. Остановился на расстоянии вытянутой руки. Я делал её для Максима. Ты пробудила ярость. Ты одна из нас? Что? О чём ты? Какую защиту? Ты меня с кем-то путаешь. Внутри зародилось смутное беспокойство. Влад ведёт себя необычно, будто бредит. И что-то не так со зрачками её прошиб холодный пот он наркоман или просто псих что за ересь несёт мысли усиленно гудели шестерёнки скрепели и вращались пытаясь превратить непонятное в нечто привычное и поддающееся объяснению беспокойство нарастало нет нет замотала головой я дважды на такое не куплюсь И тут догадка озарила разум, облегчённо выдала: "Кажешься таким серьёзным, а сам надел линзы и играешь в магию". Она захихикала. Влад нахмурился, долго молчал. В следующий раз напугаю сильнее. И тоже засмеялся. Утро началось с перезвона будильника. Катя вскочила и заметалась по комнате. Пора на учёбу. Умылась, подшпаклевала отёкшее лицо, нацепила поверх платья порядочком измятый врачебный халат и спустилась вниз. Влад завтракал в гостиной вместе с Линой. Последняя как раз уходила. Чмокнула брата в щёчку и двинулась к двери. На гостя он ноль внимания, скорее банально проигнорировала, чем не заметила. Парень проводил её глазами и перевёл взгляд на Катю. Извини за поведение Макса. Начал он Совсем отбился от рук. Но он больше не потревожит. Поешь и я завезу в институт. И с твоей мамой вчера разговаривал. Он усмехнулся. Не волнуйся за это. Девушка встрепенулась. А... И книжки твои нашел. Вот только обувь не смог вернуть, поэтому... Он протянул коробку. Примерь. Новые туфли были красивые, стильные и, очевидно, ужасно дорогие. И всего-то на размер ошибся. Не беда. Она мрачно впихнула в них ноги. Теперь весь день мучиться и скрючивать пальцы. Жаль, что с собой нет сменки. На лекциях не требовали переобуваться. «Как раз?» «Ага». Изобразила радость и опустила глаза. «Наивный. Не признаваться же парню, что ты не золушка, а тайный хоббит. И у тебя твёрдая сороковка». «Испугается?» пришлось стерпеть и улыбаться спасибо пробормотала за туфли и за то что спас меня уже в машине копаясь в сумке не нашла кофты но ведь куталась в неё ночью в гостиной привезу вечером вместе с книгами успокоил спутник хорошо и тут она не удержалась и спросила и всё же где ты научился так чудесно играть на пианино Молчание и Кто тебе рассказал про это? Голос Влада стал странно напряжённым. Но вчера ночью было похоже на волшебство. Ночью? Что было? Он очень реалистично включил дурачка. Катя с подозрением уставилась на парня за рулём. Опять шуточки? Я вчера спустилась на кухню в 3 часа ночи водички попить, а ты в гостиной какую-то сонату играл. Влад на пару секунд отвлёкся от дороги и посмотрел в упор. «Я играю только когда остаюсь дома один. А вчера я уложил тебя и уехал. Лишь под утро вернулся. Зачем ты это придумала? Объяснись». «Я придумала?» Она чуть не сорвалась на крик. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Несколько раз приложилась с затылком об обивку сиденья. «Ты серьёзно?» «Может, тебе самому к другу-психиатру обратиться? Или это очередной глупый розыгрыш?» Её затопила обида. «Бесит, как же всё бесит! Или это после таблеток такой отходняк?» Несколько секунд спутник молчал. Потом одной рукой достал телефон. Не глядя, нажал на вызов. «Мне нужна запись с камеры в гостиной. Сегодня в три часа ночи плюс-минус тридцать минут. Да, на работу». Он отключился и небрежно бросил телефон в бардачок. Катя внутренне восхитилась такому простому решению, а затем испугалась. А у тебя камеры в каждой комнате? Нет, только в гостиной и на улице. Очень полезно, когда нужно разобраться, что к чему. Я скрытно установил несколько в доме Максима, поэтому мне сразу сообщили о твоём похищении. Ловко Катя сверилась с часами и закусила губу. "Но мы опаздываем". И Влад пошёл на обгон. На лекцию влетело быстрее пули, буквально на пороге препода локтем отпихнула. Этот товарищ, зайдя, всегда запирал дверь, дабы внутри не могли проникнуть опоздавшие. Но сегодня она успела таки проскочить. Пробежалась глазами по помещению. Викина голова привычно маячила на галёрке. Лекционные залы в универе представляли собой жалкое зрелище. Стены обшарпаны, шторы несвежего вида колышутся из-за щелей в окнах. Дно высоченных потолков сложно разглядеть в полутьме, но по бесконечному чириканью сверху становится понятно, что там гнездится уже не одно поколение пернатых. Зимой внутри хозиничал лютый дубняк, вынуждая студентов не расставаться с шубами и перчатками. С правой стороны размещалась площадка-подиум, где преподаватель нарезал круги и начитывал учебный материал и доска для поскрипывания мелом. Напротив тянулись длинные узкие парты, поделенные напополам ступенями, с такими же узкими деревянными лавками, начиненными заусеницами и буграми. Они поднимались выше и выше, как в кинотеатре, давая возможность сидящим в отдалении иногда отвлекаться от серьёзных дел и тоже наблюдать за лектором. Взлетев на последний ряд, Катя протиснулась мимо сидящих с краю и плюхнулась рядом с одногруппницей. Перевела дух. Ты вчера в библиотеке забыла, та подтолкнула пакет. Зря с нами не пошла, с такими парнями познакомились, вот только твой шмот пришлось за собой тянуть. Вика недовольно зыркнула на подругу. В следующий раз оставлю, может, не будешь такой растяпой. Мы сначала в кафешке посидели, а потом все вместе домой к Виталику нагренули. Катя заглянула в кулёк и всё внутри оборвалось. Там лежала кофта. Да та самая кофта. Голова закружилась, руки похолодели, а ноги мгновенно сделались ватными. Ещё хорошо, что она сидел Открыла рот, чтобы задать вопрос, но язык словно прилип к нёбу. Тем временем Вика продолжала взахлёб рассказывать о вчерашней вечеринке, даже не замечая состояния подруги. В этом мире люди видят, слышат и беседуют преимущественно сами с собой. А потом резко смолкла. Началась лекция.